Глава 7. Общий сбор. За неделю фарма в режиме нон-стоп мы с кронцем составили подробную карту всего острова и нашли множество полезных ресурсов. Причем на острове мертвых обнаружились весьма редкие месторождения камней и руды. В этом вопросе нам сильно упростили жизнь костяные виверны, которых я отловил в большом количестве. На летающем маунте передвигаться между локациями гораздо удобнее и быстрее. В связке с прокачанным танком я больше не думал о ближнем бое и целенаправленно прокачивал магию смерти и магию призыва. В плане новых уровней результат недельного забега был довольно скромный. Всего плюс один. Но зато я нанес столько урона, что хватило на разблокировку всех заклинаний сразу в двух магических ветках. И это я не говорю о переполненном складе форта, на который я сгружал кристаллы призыва с заключенными в них сильнейшими мобами этого мира. Подходящих мне заклинаний из «Ветки смерти» оказалось не так много, да и количество слотов оперативной памяти ограничено. Поэтому выбрал всего 4 скилла. Ауру мертвых и концентрированную смерть четвертого ранга, а также сферу нежизни и ураган смерти пятого. Аура повышала силу лича за счет нежити. Чем больше мертвых будет в определенном, зависящем от уровня ауры радиусе, тем больше прибавка. Очень полезный скилл с учетом того, что нам придется сражаться с Ордой Нежити. Прелесть скилла в том, что он работает в пассивном режиме и просто забирает часть маны персонажа и не занимает слот оперативной памяти. Пусть будет. «Концентрированная смерть» — заклинание очень интересное. Оно напоминает сгусток плазмы из фантастических книг. Тесты показали его чудовищную, разрушительную силу. «Сгусток концентрированной смерти» Выглядит как изумрудно-зеленое облачко, диаметром до полуметра. Разогнанный до приличной скорости магическим выбросом энергии такой сгусток концентрированной смерти прожигает насквозь всех, кто попадается на его пути и постепенно теряет свой объем. Вернее, даже не прожигает, а превращает в прах. Заклинанию не важно, что окажется на его пути, живая плоть или кость нежити. В случае контакта все обратится в прах. Применять такое заклинание можно достаточно часто, раз в 10 минут. Сфера нежизни — это аналог защиты некромантов, целостность которой поддерживается за счет маны лича. Подробно изучив новый скилл, я понял, почему мы ковыряли щит Кастера так долго. Каждая единичка, выделенная для заклинания маны, умножается на коэффициент, зависящий от уровня заклинания, и превращается в цифру прочности щита. На начальном уровне коэффициент равняется всего 3, но даже так, если выделить заклинанию, скажем, 10 000 маны, то щит сдержит 30 тысяч урона, что весьма прилично. Единственный минус, выделенная заклинанию мана, блокируется для использования. Но я умудрился сделать из этого плюс и прокачал до капа астральный резервуар. Дело в том, что резервуар прокачивается только после истощения собственной шкалы мага которая у меня уже сейчас довольно внушительная. А регенерация нежити оперативно восстанавливает траты. В связи с этими обстоятельствами опустошить шкалу и начать черпать ману из резервуара было достаточно проблематично, но с появлением сферы нежизни все изменилось. Я тупо выделил заклинанию всю магическую энергию и пользовался запасом из астрального хранилища, которое к концу недельного фармзабега достигло максимума развития, что удвоило мой запас маны. Ураган смерти. На самом деле страшное заклинание. Кастуется на большую площадь. Изначально 100 на 100 метров, потом больше, аж до 500. В течение пяти минут все, кто попал в область действия, получают урон магии смерти, которая конвертируется в очки жизни и маны, и непрерывным потоком поступает к личу. А уже лич может перераспределять этот поток на всех, кто находится с ним в одной группе, включая других игроков, причем не обязательно, чтобы они были нежитью. Если в радиус действия попало много существ, то на это время группа становится неуязвимой. Входящий поток энергии моментально восстанавливает все повреждения. Откат у заклинания неделя. Применил я ураган смерти всего один раз при штурме главной крепости. За пять минут мое бессмертное, находящееся под сильными бафами воинства, вынесло чуть ли не 40% защитников. В ветке магии призыва тоже появились интересные бафы. Больше всего порадовало заклинание «Абсолютное восстановление пятого ранга». Раз в сутки я смогу восстановить все шкалы и снять дебафы со всех призванных существ. Единственное, придется потратить на заклинание слот оперативной памяти, но оно того стоит. А вообще, благодаря новым бафам и внеранговому заклинанию «Суммация», сила всех моих пэтов — сразу после призыва теперь увеличивается больше, чем на 60% от их обычных возможностей. И я собираюсь в скором времени довести этот показатель до 100%. С прокачкой большинства заклинаний 4 и пятого рангов вышла заминка. Все они обладают чудовищной разрушительной силой и имеют весьма длительный кулдаун. Но все уже изученные скиллы я поднял до капа и получил возможность усиливать их, Свободными очками заклинаний. Для себя я сформировал личную гвардию, которую натаскивал все эти дни и попутно разрабатывал новые схемы взаимодействия. С каждым боем мое мертвое воинство действовало более уверенно. В итоге мы настолько обнаглели, что атаковали центральный форт, который система сделала местом обитания главного рейдбосса этой игровой зоны. Штурм занял часа 4. Но мы справились и завалили босса локации, за что система наградила нас клановым управляющим кристаллом легендарного уровня, и теперь модернизировать форт будет гораздо проще. Ловить в кристаллы боссов острова, коих мы обнаружили аж 7 штук, я не стал. Это могло нарушить стабильность игровой зоны и остановить системный респаун мобов. Рисковать этой уникальной локацией я не мог. Оказавшись во власти системы, остров закрылся от всего мира и даже боги не могут узнать, что тут происходит. Существует опасность, что Зог пошлет на остров странников, но при текущем раскладе, когда к границам его империи подтягиваются силы других владык, вряд ли некромант решится на такой шаг. Ему сейчас нужны все бойцы, и рисковать потери сильнейших слуг неразумно. Но на всякий случай драконы наладили круглосуточное дежурство вокруг острова и не подпустят к нему чужаков. Теперь это имущество стражей, и отдавать его кому бы то ни было мы не собираемся. Времени, чтобы отслеживать новости из Прайма, у меня практически не было. Магнус присылал мне краткие отчеты о текущей обстановке, но ничего критически важного за эту неделю не произошло. Все союзники знают, что им надо делать, и работают. Единственная действительно важная новость появилась недавно. Послам в свободных королевствах удалось договориться с правителями о встрече в Прайме, которая состоится уже через несколько часов. В связи с этим, как только телепортационная установка форта восстановила свою работоспособность, мы с Кронсом незамедлительно совершили переход. В замке царила деловая суета. Игроки развивались и ускоренными темпами получали навыки, умения и новые уровни. Сестра активно включилась в процесс и на данный момент вырвалась в лидеры по набранным уровням персонажа. В рейд-группе, в которую попала сестра, не без моего участия, кстати, подобрались настоящие фанатики своего дела. И люди практически безвылазно находились в локациях для фарма. Я периодически отслеживал успехи Соньки. Она уже достигла 43-го уровня и явно не собиралась останавливаться. Остальная группа прокачалась до 40-х левелов, и уже сегодня их можно будет переправить на Остров Мертвых. Фарм в начальных локациях 50+, они осилят. С возвращением! Возникла рядом с нами проекция Файрона. Кронс, добро пожаловать! В дружные ряды стражей. Ты определился, уточнил я у странника. Да, не хочу быть нежитью, уверенно заявил он. Файрон, выдай кронсу эссенцию жизни, попросил я искусственный интеллект замка. Система пересчитает тебе уровень согласно полученному опыту, и сгенерирует примерно равнозначные умения. Перед началом процесса можешь поговорить с Магнусом, он уже проходил очищение. Скоро начнут пребывать правители свободных королевств. Лучше бы тебе не показываться им на глаза. По крайней мере, пока ты не вернул себе обычный внешний вид. Пойдем, все расскажу. Возник из ниоткуда Магнус и, по-приятельски обняв кронса, потащил в сторону домиков с личными комнатами, которых за последнюю неделю стало намного больше. Я отметил, что Файрон не стал захламлять внутреннюю площадь Прайма дополнительными строениями и пошел немного иным путем. Строительные големы врезают многоуровневые проходы прямо в скале, а управляющий кристалл формирует личные комнаты. Причем, благодаря высокому уровню клана и огромному количеству клановых очков, получается добиться впечатляющей степени компрессии пространства. Одной дверью в личную комнату могут пользоваться одновременно до 100 игроков. На вершине центральной башни меня уже ждали Ланиэлит, Сварог де Мари, Гулия, Баренц и Калиста. Анимус прибудет немного позже. Никого из игроков мы решили пока не светить. Все люди в ближайшее время должны либо уйти в подземелье темных эльфов, либо отсидеться в личных комнатах. Непонятно, как отреагируют на возвращение стражей лидеры свободных королевств, тем более, что мне придется предстать перед ними в своем неживом обличье. Цель достигнута. Сходу начал говорить я, коротким кивком поприветствовав всех присутствующих. «Нам удалось добыть сосредоточие и еще больше ослабить вражескую богиню». Появившийся из моего инвентаря изумрудный кристалл приковал всеобщее внимание. «Фейрон, надо расширить канал связи с Землей, но попробую использовать часть энергии сосредоточия, чтобы зарядить хотя бы один тотем». «Это может ослабить канал», — предупредил искусственный интеллект замка. Не критично, немного подумав, — ответил я. «Нам в любом случае нужен надежный способ зарядить тотемы, но прямо сейчас это делать бессмысленно. Без плаща соваться в бывшее логово Властелина — чистое самоубийство». «Начну сразу после собрания», — пообещал Фейрон. «Вместе с правителями прибудут и их верховные маги», — сообщил Сварок. «Они и настояли на этом, и я не смог их переубедить». Пусть будет так, не стал возражать я. Если кто-то из явившихся навстречу будет заражен скверной, я пойму это. Калиста, у темных эльфов есть способ почувствовать вашу реликвию. Не думаю, что Ксеркс рискнет в одиночку проникнуть в Прайм, но лучше предусмотреть все, даже самые нереальные варианты. Если плащ теней окажется рядом со мной, я это почувствую туманно ответила великая мать темных эльфов. «Уже что-то». «Какова обстановка в стане врага?» Задал я следующий вопрос. «Боестолкновения на границах полностью прекратились», взял слово Сварог де Мари. «Разведчики зафиксировали значительное уменьшение концентрации нежити. Внутри вражеских империй у нас наблюдателей нет. Но, скорее всего, атака на Зога либо уже началась, либо вот-вот случится». «Это хорошо», — удовлетворенно кивнул я. «В любом случае, враг очень скоро узнает о возвращении Стражей и появлении на Лаэде игроков с Земли, и надо успеть воспользоваться заварушкой». «Ты снова задумал опасную авантюру?» — сверкнув глазами, спросила Ланиэлит. «Задумал, но об этом чуть позже. Сейчас важно убедить правителей начать эвакуацию. Фейрон, как обстоят дела с копированием свойств божественного артефакта?» Нам не нужны предатели в наших рядах. Мы сумели скопировать сканирующее плетение, отрапортовал искусственный интеллект. Вот только синхронизировать проверку с телепортацией не получается. Это магия божественного уровня. То есть нужно ставить сканирующее устройство либо на входе, либо на выходе, уточнил я? Да. И в связи с этим я вижу очень много проблем. Еще бы. Одно дело сказать всем, что нужно переместиться в долину жизни и держать там оборону, при этом умолчав, что дойдут не все. И совершенно другое сказать, что перед переносом потребуется пройти проверку. Тут любой занервничает. Да и что делать с теми, кто завалит тест? Оставить в городах? Не вариант. Во-первых, они тут же поднимут шум, и остальное население не станет испытывать судьбу и пожелает остаться на своих местах. Во-вторых, даже если у человека отрицательная карма, Не обязательно, что он сотрудничает с некромантами. Обычных воров и преступников хватает в любом мире. Ну и в-третьих, даже если удастся отфильтровать нормальное население, оставлять неблагонадежных в городах нельзя, иначе они непременно пополнят ряды нежити. Надо найти несколько островов, которые окажутся на пути продвижения демонов. Все перемещения из свободных королевств совершать на эти острова — Там же построить сканирующие установки. Кто пройдет проверку, отправится создавать оборону Долины Жизни. Остальные останутся на острове и смогут выбрать из двух вариантов. Либо ничего не делать и умереть под натиском демонов, либо укреплять позиции и сопротивляться, что повысит их карму и поможет загладить вину перед Вселенной. Всем необходимым мы их обеспечим. Выбор должен быть всегда. Так мы добьемся сразу двух целей. Как минимум замедлим, а в идеале остановим продвижение демонов, ведь вряд ли они оставят в своем тылу острова с множеством врагов. Ну и избавимся от неблагонадежного населения, способного ударить в спину в самый ответственный момент», — предложил я. Сказать, что мое предложение удивило всех собравшихся, — это ничего не сказать. Тут больше всего подходит слово «шок». «Жестко? Вне сомнений. Но я не собираюсь ни с кем нянчиться». Идет жестокая война на выживание, и времени разбираться в причинах тех или иных поступков каждого человека у нас нет. Тут либо ты, либо тебя. Разумные получат именно то, что заслужили своими поступками. Предложение не лишено военного прагматизма. Как я и ожидал, первой прокомментировало мои слова элит Уж кому-кому, а императрица драконов совершенно не жаль людей, эльфов и всех остальных, кто проживает в свободных королевствах. «Осталось только убедить в необходимости таких действий правителей». «У них нет выбора», — пожав плечами, ответил я. «Либо они примут условия стражей, либо погибнут. Причем в этом случае, скорее всего, погибнем и мы». «Правители не любят, когда им ставят ультиматумы», — осторожно проговорила Гулия. Ну ты пряник», — проговорил я. «Это правило работает всегда. Для эльфов пряником будет возможность... «Оживить семя Меллорна. Для людей — корона императора, которую я пообещаю передать нынешнему правителю. А вот с орками сложнее. Мне нечего им предложить». «Ты можешь освободить их от клятвы», — предложила Ланиэлит. «Чтобы они вновь начали устраивать набеги на своих соседей и порабощать мирное население? Нет, на это я точно пойти не могу». Кирик был абсолютно прав, когда требовал эту клятву. Рабство не должно существовать во Вселенной. Без столь умелых воинов нам будет тяжело. Но если вождь орков не согласится на мое предложение, придется справляться без них. Какое-то время орки продержатся, и давление на нашу восточную границу будет минимальным. Вы вновь довели ситуацию на планете до состояния «сплотись или умри». И если это еще кто-то не понимает, то стражи тут будут бессильны. На вершине башни воцарилось молчание. Все понимали правоту моих слов. Как же хорошо, что в свое время людям хватило сил отринуть все разногласия и объединить усилия против общего врага, который в то время казался непобедимым. Совесть немного царапнул тот факт, что человечеству тоже потребовался пинок в нужную сторону, который сделал серебряный рыцарь. Но озвучивать эту мысль я не стал. Оставшееся время мы обсуждали текущие проблемы в долине. Уже несколько дней, как все порталы возле Единограда, работают исключительно в одну сторону – на выход. Всех жителей долины оповестили о присоединении к Альянсу Возмездия и началу работ по фортификации Долины Жизни. Сварог – очень грамотный управленец. Он постарался сгладить все острые углы множества ограничений, которые появились после присоединения к Альянсу советник воспользовался ресурсами единограда и создал десятки тысяч хорошо оплачиваемых вакансий, претендовать на которые пока могут только постоянные жители долины. Чуть позже, если переговоры пройдут успешно, вакансий станет еще больше, и получить работу смогут и союзники, получившие кармическую метку после проверки, плетение которое сейчас находится в стадии разработки при участии драконов, чтобы ее было невозможно подделать. Как и ожидалось, Недовольных оказалось очень мало. Население долины столетиями живет в режиме ожидания глобального столкновения с вражеской ордой, и сейчас это ожидание завершилось. Пришла пора предпринимать активные действия, и многие восприняли это с большим энтузиазмом. Несогласным было разрешено покинуть территорию долины, но в скором времени они об этом пожалеют. Я не сомневаюсь, что как минимум люди и эльфы в скором времени начнут активную эмиграцию, а корком коркам таких недовольных никто не пустит. Чтобы вернуться, им потребуется пройти проверку, и, судя по всему, они ее провалят. Первым прибыл великий князь эльфов Валинаэль в сопровождении своего верховного мага. Вокруг портальной установки замерла пятерка драконов в своей истинной форме. Встречающая гостей Элит преподнесла это как почетный караул, но на самом деле драконы были нужны для подстраховки. Я наблюдал за прибытием с вершины башни. Зрение нежити позволяет мне приближать картинку, а скверну в сердцах разумных я могу разглядеть и на таком расстоянии. Эльфы оказались чисты. По крайней мере, я не смог обнаружить ни малейших следов воздействия на них некротической ни энергии, о чем сразу сообщил Ланиэлит. Князь эльфов был экипирован в зеленоватый доспех со сложной рунической гравировкой, и окружен сложнейшей магической защитой, которую подпитывал Верховный Маг. Эльфы очень хорошо подготовились к этому визиту и наверняка продумали пути экстренной эвакуации. У столь высокопоставленных персон должны иметься в наличии уникальные артефакты или свитки с заклинаниями наподобие моего астрального прокола. Как оказалось, подстраховались все. Король Вартан-де-Вагель – Тоже сверкал в магическом зрении, как новогодняя елка. А вокруг вождя орков Грарда витало столько бесформенных сущностей, что сложно было разглядеть самого орка. Но скверны в сердцах этих разумных я не обнаружил. А колиста доложила, что не чувствует реликвию своего народа. Я принял облик невзрачного парнишки и занял позицию по левую сторону от сварога. Статус его помощника, который с меня так и не сняли, поможет избежать ненужных вопросов, а начнет собрание анимус. Мы это обговорили заранее. Перед тем, как проявить себя, хочу посмотреть на лидеров свободных королевств поближе и попытаться по манере разговора понять, можно ли иметь с ними дело. Больше всего я опасаюсь увидеть самодовольных и алчных личностей, которые не пожелают прислушаться к здравому смыслу». Король людей с интересом осматривал обстановку Прайма, и, казалось, пытался уловить что-то знакомое. Покопавшись в памяти, я вспомнил, что Лики упоминала фамилию Девагель. Предок Вартана бывал в Прайме, и теперь интерес короля мне стал понятен. Как только правители свободных королевств заняли свои места, повисло напряженное молчание. Верховные маги расположились по правую руку от своих монархов. В магическом зрении они тоже полыхали так, что хотелось отвести взгляд. да. Доверие, чуждо этому миру. А скорее всего, не только этому, а вообще всем мирам. Мы привыкли рассчитывать только на свои силы и очень неохотно объединяемся в союзы. Как же так, ведь это подорвет собственную власть. Уже нельзя будет принимать единоличные решения. Надоело видеть везде одно и то же. Неужели во всем этом виноват властелин и его проклятие, способное повлиять не только на текущее воплощение души разумного? но и на все последующие. Ну, не верю я, что так было всегда. На вершине главной башни Прайма осталось свободным только одно кресло — лидера стражей. Пауза затягивалась, и в какой-то момент вождь орков не выдержал. «Зачем ты созвала нас, правительница небесного народа?» Обращаясь к лане элит, проговорил Грарт. «К сожалению, не я была инициатором данного собрания», ответила императрица Драконов. Грядут большие перемены, они уже начались, и от решений, которые будут приняты на этом собрании, будет зависеть дальнейшая судьба не только нашего мира. Драконы закрылись от жителей Лаэди, и это было ошибкой. Хорошо, что нашелся тот, кто вернул нас на правильный путь. «И кто же это, если не секрет?» поинтересовался Вартан де Вагель. «Не секрет. Вскоре вы узнаете об этом» но первым будет говорить «Анимус». После слов Элит сверкнула белая вспышка, и мои глаза резануло болью. Никто этого не заметил, так как появление Духа Хранителя Долины Жизни ослепило всех. Белый единорог притушил яркость свечения и обвел всех правителей суровым взглядом. Хотя я не могу объяснить, как это возможно с точки зрения физиологии. «Мы довели наш мир», до крайне тяжелого положения», — без вступления начал говорить Анимус. «Бессмертные не смогли выполнить свою задачу, но они дали нам время, шанс сплотиться и накопить силы для продолжения борьбы, которым мы не воспользовались. Я говорил вашим предкам, что не почувствовал смерть властелина. Я говорил им, что рано или поздно зло возродится» и станет еще более сильным. Но они мне не поверили. Что же, вот закономерный итог. Больше половины континента захвачено врагом, хотя в наших силах было добить хотя бы некромантов. «Если ты собрал нас, чтобы сыпать обвинениями, то я не намерен все это выслушивать», — проговорил Вартан-де-Вагель. «Королевство Мемория вот уже несколько сотен лет служит барьером, который защищает всех от торт-нежити. И первый раз на моей памяти у нас появилась небольшая передышка. Люди устали. Нам надо укреплять рубежи и готовиться к продолжению войны». «А ты не задумывался о причинах возникновения передышки?» На мгновение, опередив Анимуса, проговорил я. Из глаз короля людей чуть ли не молнии сверкнули. Он мог стерпеть, что к нему обращается как к равному анимус, ланиэлит или другие правители. Но чтобы какой-то юнец-оборванец влез в разговор и нагрубил королю, такого гордость монарха стерпеть не могла. Я почувствовал, что он готов взорваться и спокойно занял пустующее кресло лидера стражей. А потом отменил имитацию и вывел над головой свой статус. «Что же, пришло время серьезно поговорить».